Глава девятнадцатая. «Ну что?» — повернулась я к брату. «Моти?» Матвей кивнул с усмешкой. «Хира оценит. Мы должны ему доказать, что его уроки не прошли для нас даром. Вперед, за продуктами!» На складе снова была толкучка. Правда, на нашу рисовую муку никто не претендовал. Зато пришлось побороться за маскарпоне, ягоды и какао. «Я еще кофе взял и бобы». — похвастался Мотя. — На всякий случай. — Отлично. Будем экспериментировать. — одобрила я. Предлагаю сделать один вариант классический с маскарпоне и ягодами, второй — кофейный с ганашем в качестве начинки, третий — сливочный с начинкой из сладких бобов. Если успеем, сделаем еще по палочке данго. Судей будет четыре? — ляроша сказал, что сегодня пять, — ответил Матвей. — Тогда делаем по шесть-семь каждого вида с запаса. «Все, поехали!» Как только прозвучал сигнал к началу, я сразу позабыла обо всем на свете и с головой ушла в готовку. Если какие посторонние мысли и лезли в голову, я их нещадно отбрасывала. В зал, в сторону Кирилла, тоже старалась не смотреть, чтобы не сбиться с настроя. на тошноту, которая по-прежнему мучила меня, также старалась не обращать внимания. Первые моти вышли, как говорится, комом, что ужасно меня расстроило. «Они не хотят лепиться!» С отчаянием проговорила я. «Значит, будем делать заново. Время у нас еще есть!» Попытался успокоить меня Матвей. «Давай я, а ты займись начинкой». «Хорошо». Я на несколько секунд отвернулась от всех, включая камеру, и попыталась погасить панику. «Я справлюсь. Справлюсь!» Несколько глубоких вдохов, пару глотков воды, и я снова готова к бою. В этот раз все вышло отлично. Моти получились идеальной формы, Их бархатные цветные бачка так и манили укусить скорее. — Давай еще данго с сиропом сделаем, — предложила я. — Основа для теста еще осталось Один шарик фисташковый, второй малиновый, третий ванильный. Как тебе? Сироп шоколадный. — Одобряю, — сказал Матвей. Мы успели, успели, хотя украшали и раскладывали по блюдам в последние секунды. И когда прозвучал сигнал «Стоп!», я сделала последний штрих — листочек мяты. И отошла от стола. — Ну что ж, прекрасно. Все справились и успели, — произнес Ляроша. — Сейчас наступает этап судейства. Но, как я обещал, у меня для вас сюрприз. Сегодня у нас на одного судью больше, и он первый опробует ваши десерты. Угадайте, кто это? Все начали переглядываться, пожимать плечами. Но потом меня вдруг осенило. Неужели Нуар? Я распахнула глаза и посмотрела на брата. И в ту же секунду Ля Роша провозгласил «Встречайте, моего главного помощника и ученика, талантливого и таинственного Нуара!» «О боже! О боже!» От восторга я закрыла лицо руками «Не верю своим ушам!» В других командах тоже началось оживление. Кто-то радостно вскрикивал и даже визжал. В зале тоже было шумно, но я смотрела только на дверь, которая разъезжалась в стороны. В ее проеме появился мужской силуэт, одетый в черную поварскую форму. Голову тоже покрывала черная бандана, а нижнюю часть лица скрывала черная маска. «Он прям как ниндзя!» — хмыкнул Матвей. «Ничего ты не понимаешь!» — выдохнула я. «Правда, я думала, что он сегодня откроет лицо!» «Ну да, будет он себе портить имидж. Это же его деньги!» Брат никогда не разделял моей фанатской любви к Нуару и был настроен саркастически. «Всем привет!» — произнес Нуар по-французски. «Как настроение?» Он повел плечами, сложил спереди руки в замок. Какое-то знакомое движение и интонации. Я попыталась сбросить с себя наваждение. Конечно, будет знакомо, я же столько передач с ним пересмотрела. Господи, я сейчас с ума сойду от счастья и волнения. Эмоции переполняли меня, что я едва слышала, что он говорил, а за ним переводил переводчик на английский. Опомнилось, когда Ля Роша сказал, что сейчас Нуар подойдет к каждой команде и сам попробует их десерты. «Это невероятно!» Мы стояли четвертыми по счету, поэтому я подалась чуть вперед, чтобы наблюдать за ним, пока он пробует чужие блюда. Медово-ореховые пирожные, торт Павлова, слоеный рулет. Ноар, каждый раз отправляя в рот кусочек десерта, приподнимал край маски, а я пыталась разглядеть хоть краешек его подбородка. «А это освежающий пунш». Тереза протянула ему еще стакан, с насыщенно красным напитком. «Благодарю!» В голосе Нуара слышалась улыбка. Но рука Терезы вдруг дрогнула, видимо, тоже от волнения, и часть напитка пролилась на запястье Нуара. Она сразу испугалась, заволновалась, стала извиняться и искать полотенце. «Все в порядке», — успокоил ее Нуар. «Все в порядке». Он взял полотенце и вытер руку до самого сгиба в локте. рукава он при этом Тоже закатал до середины. Отличный пунш. Похвалил Нуар напиток Терезы в заключение и направился к нам. Привет, что тут у вас? Мне показалось, что он стал говорить тише. Азиатские десерты. Я с волнением подвинула к нему блюдо с моти. Очень красиво и аппетитно. Его голос по-прежнему звучал приглушенно, будто он давил из себя слова. Нуар потянулся за первым моти. А мой взгляд случайно упал на его руку, чуть выше запястья, и сердце остановилось. Там был порез, уже слегка затянувшийся, но... Он в точности походил на рану Кирилла, которую тот получил накануне. Нет, не может быть. Но тогда откуда следы тонального крема вокруг? Рану явно пытались замаскировать. Это все промелькнуло у меня в голове с бешеной скоростью. До того, как я решилась поднять голову и встретиться взглядом с мужчиной, стоящим передо мной. Глаза. карие с зеленоватым ободком на радужке. Я глядела в них еще этим утром, когда он целовал меня перед уходом. Кирилл понял, что я его узнала. Его взгляд стал виноватым, и он тут же отвел его, а потом перешел к следующей команде. Я же была настолько потрясена, что вцепилась пальцами в край столешницы и чуть не сломала о нее ноготь. Я не понял, это что, был... Матвей запнулся, провожая взглядом Нуара. Он был ошарашен не меньше меня. Или мне показалось? — Кирилл. Едва слышно произнесла я. — Это Кирилл. Нуар. Это Кир. Я подавила истеричный смех, который так рвался наружу. Смех сквозь слезы, жгучая обида, недоумение, растерянность. Во мне бурлил коктейль из самых разных чувств. Хотелось немедленно сбежать отсюда, даже наплевав на результаты. Кирилл — это Нуар. Мой кумир, которым я восторгалась и на кого равнялась все последние годы. Кир знал об этом, но предпочел скрывать, кто он есть на самом деле. Почему? Зачем обманывал меня? Еще и подшучивал. Я почти не слышала, как объявляли других судей, как они тоже по очереди подходили к нам и пробовали десерты. Матвей, видя мое состояние, взял на себя все и общался с ними за меня. Мне же оставалось лишь натягивать губы в попытке улыбнуться. Потом судьи совещались, и Кирилл был среди них. Хира стоял рядом, а я вспомнила, как он рассказывал, об их старой дружбе. Тогда Кир сказал, что это он научил его профессионально шинковать зелень. А Хира еще удивился. Их диалог звучал так двусмысленно, но я только сейчас это поняла. И Кир действительно прекрасно владел ножом, да и другими инструментами, хотя и убеждал меня, что совершенно не умеет готовить. Лгун. А Марина? Она ведь повар. Значит, училась в кулинарном. Тогда получается, что и Кирилл учился вместе с ней. Ну, конечно! Мне стало смешно с себя, со своей глупости и недальновидности. Я ведь даже не попыталась соединить все воедино и сделать выводы. от чего то всегда была убеждена, что Кирилл закончил некий вуз экономической или юридической направленности. И таких мелочей, примеров много, на которые я просто не обращала внимания, не видела дальше своего носа. Впрочем, то, что Кир и есть Нуар, я бы точно не догадалась. Уж слишком виртуозно он это скрывал. Да и где Россия, а где Франция? Ну что, готовы узнать результаты? Ля вышел снова к нам. В финал выйдут только две команды, как вы помните. Итак, начнем с конца. Команда Роуз и Джейка. Судьи поставили 28 баллов. 29 баллов у Симона и Пьера. По тридцать три балла получают Мария и Лорен и Тереза с Томашем. Матвей рядом тяжело вздохнул. — Ну и наши финалисты! — заговорил громче ляроша Роша. — Это София Мэтью с тридцатью пятью баллами и Джозеф с Рейной. У них первое место и тридцать восемь баллов. Зал взорвался аплодисментами, а я смогла лишь выжать очередную улыбку, не в силах поверить, что еще один порог пройден, и мы вышли в финал в голове все еще был кирилл и его подлый обман и конечно же беременность казалось еще мгновение и я сойду с ума наконец объявили что съемки завершены все свободны и я почти первая рванула прочь из студии чуть ли не на ходу снимая с себя форму быстро переоделась не обращая внимания на взгляды которые бросали на меня другие участницы и гримеры кирилл перехватил меня у выхода из здания соня подожди он был уже в своей прежней одежде и только царапина на запястье объединяла его с Нуаром. — Давай поговорим, я все объясню. — Скажи, что это шутка, розыгрыш, — проговорила я. — Что ты не Нуар, что тебя попросили сыграть его. Я знала, что это неправда, но хотелось хоть как-то оправдать случившееся. — Нет, это не шутка. Отозвался он тихо. — Я есть Нуар. Я на миг закрыла глаза, пытаясь справиться с очередной волной эмоций. «Я только хочу знать, почему?» Мой голос предательски задрожал. «Почему ты мне ничего не говорил? Решил, что это будет весело, когда я узнаю? Но мне совсем не весело. Мне больно. Я думала, ты не такой, как Гоша. Не такой безответственный. Но гены, похоже, не изменить. Я так понимаю, он тоже знал, да? И тоже ничего мне не говорил». От осознания этого стало еще больнее. Водили меня за нос оба. Так вот о чем вы шептались на даче. Вот какой у тебя секрет, Соня. Кир потянулся было ко мне, но я снова перебила его. Выставила руку вперед, останавливая. Не подходи ко мне. Затем развернулась и собралась уйти, но потом вспомнила еще кое-что. Снова обернулась. Надеюсь, твое судейство было честным. И мой выход в финал не твоя заслуга. После этого все же торопливо пошла прочь, не оглядываясь.